А Елена уже спала, а вот Рошера и Яна сидели в гостиной. Чертили схемы, пытались разобраться, увы. Так или иначе, выходило, что надо брать эту сливу и допрашивать. Без этого найти Вериолу или кто там отравитель, возможно, мне представлялось. Но ладно, они полуношники, а гард. Визит Лория стал для друзей неожиданностью. Вы что тут делаете? Невольно вырвалась у Яны. А вы? Не остался в долгу гард «Сидим, думаем». «Да неужели?» Гард мигом охватил взглядом всю картину. «Сосуд с лианти, пустые чашки, куча исчерканных листков, изгрызенное перо в руках у Таяны. И над чем вы так ожесточенно размышляете?» «Да есть уж над чем. А вам почему не спится?» «А потому, деточка». Таяну аж передернуло от этого обращения. «Что мой дом пытались поджечь?» Мерзавца я поймал, но теперь мне нужна Елена. Она только недавно легла. До утра этот гад не подождет? В подвале он сколько надо подождет, отмахнулся Гард. Но хотелось бы знать, что там за история с лишением дома некой вериолы. Кого? Таяна чуть не взлетела над стулом. Вериолы Вельт. Ве... Вельт. Вельт. Перебил Таяну Рошер. Минутку. «Откуда вы знаете ее фамилию?» «Муж назвал. Муж Терм?» «Ну, наверное. Термолис Вельт сейчас сидит у меня в подвале». Яна взвиснула и повисла у Гарта на шее. Мужчина так растерялся, что даже не сообразил стряхнуть Халку. «Я вас обожаю!» «Эй, ты это, слезь с меня!» От неожиданности Лория стал заикаться не хуже Термолиса. Яна послушно расцепила руки. «Это твари правда у вас?» «Термолис?» «Да». «А Вериола? Где она?» «Пока не знаю». «Так что там за история? А Елена, «А вот ее будет не обязательно». Вмешался Рошер, до того с интересом наблюдавший за представлением. И я, и Яна в курсе дела. «Думаю, Аэла будет не против, если мы вкратце расскажем вам. Все равно термолис нам нужен». «Слушаю», — устроился в свободном кресле гард и был вознагражден кратким пересказом истории елены после чего серьезно задумался. Яна и Рошер не мешали. Пусть поразмыслит, уложит все в голове, а уж потом... «В этой истории все как-то сложно», — наконец раззадорился Лориа. «А Елена, Я не думал, что она так может». «А вы о ней вообще думали?» — ухмыльнулась Яна или попросту женился брата женился невестка сопли рукавом не вытирает значит все в порядке тебя забыли спросить огрызнулся гард ну спросите спросите хватит ссориться оборвал ощетинившуюся яну рошер лойриа семейные дела это всегда сложно противно и неприятно сами знаете гард задумчиво кивнул да уж догадываюсь «Что вы хотите делать сейчас?» «С утра поедем к вам, расспросим термолиса, найдем вериолу и оторвем ей голову», высказалась Яна. «Неплохая идея», согласился Рошер. «Лория, Гард...» «Простите, зовите меня Гард, чего уж там...» «Хорошо». Рошер тряхнул волосами. «А может отправиться прямо сейчас?» «Я Эллу одну не брошу». Яна замотала головой. «А если это специально, чтобы нас выманить?» «Вериола...» «А мы знаем, сколько их и кто. Вериола — просто одна веточка, а дерево, мне кажется, куда как серьезнее». С этим мужчины согласились. Яна посмотрела на них. «А мне вот еще что в голову пришло. Рошер, ведь один поджог у нас уже был...» Рошер покраснел, потом побледнел и выругался. «Яна, ты гений!» «Да, я знаю». «А почему я не знаю о поджоге?» Ревниво уточнил Гард. «Потому как э, мертвого конюха, помнишь?» «Помню». «Вот, сгорел дом, в котором он жил, и, кажется, вместе с хозяйкой». «Однако», — Гард только присвистнул. «Думаете, это термолис?» «Вообще похоже, по почерку». Гард задумался. «Ну да». Если кто-то привык работать ножичком, за ядом он не потянется. А термолиз? Ради вереолы он мог поджечь чей-то дом. Почему не сказал? А кто его спрашивал? Вы бы стали на себя наговаривать. Вот и он промолчал. Да и... Говоришь, с хозяйкой? Говорю. Угрюмо кивнул Рошер. А ведь пузанчик вполне умело сопротивлялся. И нож у него при себе был. «Да. Я его завтра подробнее распрошу, решил Гард, «И об этом тоже. И то верно. Сегодня уж возвращаться не стоит. А завтра со свежими силами согласился Рошер. Можно и за допрос приняться». Я нафыркнула. «Тогда я пошла спать. Завтра будет тяжелый день. И прежде чем мужчины хоть что-то сказали, вышла из комнаты». Рошер покачал головой. «Нархиро». Этим все сказано». Гард задумчиво кивнул. «Не люди, Нархеро. Они могут вести себя как люди, могут подстраиваться под них, но логика-то у Нархеро другая, нечеловеческая. И там, где человек будет волноваться или переживать, она пошла спать». Гард взглянул на Рошера. «Думаю, нам стоит последовать ее примеру». Рошер спорить не стал. Спать хотелось жутко.